Он хочет только добра. Это не даёт ему права вмешиваться в чужую жизнь. Я думаю, ты оскорбил его чувства, миля. Я? Он сам обидит, кого хочешь. Она сложила руки под вздымающуюся грудью. Всех одурачил. Зачем ему это нужно? Играть, как ты говоришь, Бога. Она наблюдала за лебедем, пока тот не исчез в бледно-голубом небе. Возможно, он не знает сам, сказала она мягко. Горельда можно остановить, сказал Джегит. Она покачала головой и повернулась к столу, автоматически переставляя чашки на поднос. Я не сомневаюсь, что он найдёт своё счастье в 1896 году. Теперь во всяком случае, когда все его беды позади, он преисполнен чувством долга и верит в свою миссию. Я завидую ему. Церек следовал её рассуждениям. Мы тоже отправимся сегодня искать семена цветов, как и планировали. Это наша миссия. Она пожала плечами. Горольд верит, что спасает мир. Джеггет верит в то же самое. Боюсь, что выращивание цветов это нечто другое, нежели миссия. Я не в силах больше нести бремя бесцельности и бесполезности, Церек. Я люблю тебя. Это было всё, что он мог ответить. Я не нужна тебе. Ты не нуждаешься во мне, мой дорогой. Она поставила поднос и подошла к нему. Он обнял её. Но ждаюсь, сказал он. В каком смысле? Я женщина. Я попыталась измениться, но ты сразу разоблачил всю фальшь моей жалкой игры. Нет, я нужна там. Горольд к всему миру. Ты знаешь, я ведь занималась благотворительностью и миссионерством, я не бездействовала в Бромле, Джеррик. Я в тебя верю, Амелия, дорогая. Мне трудно привыкнуть к мысли, что больше нет ничего важного для оправдания своего существования. Ничего нет более важного, чем ты сама, Амелия. Но я понимаю философию, которую утверждает этот Джеррик. — Дело не в философии, Амелия. Я хочу сказать, что ты — самое дорогое, что есть в моей жизни. — Ты так великодушен. — Великодушен? Да это правда. — Я разделяю твои чувства, мой дорогой. Ты и сам знаешь об этом. Я поняла, что не люблю Гарольда. Я уверен в этом. Мы всегда дополняли друг друга. Его недостатки и слабости требовали от меня долготерпения и кротости, но теперь меня не устраивает то, что устраивало раньше. Встреча с тобой перевернула мою жизнь. Твоя безграничная доверчивость, наивность и твоя сила у тебя есть. Тот когда характер, которого мне так не хватает. Ты свободен. Я лишь недавно начала ощущать, насколько ты раскрепощён и свободен в своём мире. Мы получили разное воспитание. В то время как мне внушали, что в этой жизни почти всё невозможно, ты наслаждался ею, ты дышал полной грудью. Ты был рождён для радости, я для мучений. Ну да, я свободен, но ты, Амелия, наделена другим даром. У тебя есть соль. Мы можем поделиться друг с другом. Он говорил серьёзно. Разве это не так? Она посмотрела ему в лицо. — Возможно, мой дорогой. Особенно это я искал в тебе с самого начала. Ты помнишь? Она улыбнулась. — Правда. — Значит, в сочетании мы что-то даем миру? — Возможно. Она вернулась к своим чашкам, подняв под нос. Джерик вскочил, чтобы открыть дверь. — Но хочет ли этот мир того, что мы вместе сможем дать ему? Да, мы необходимы ему. Она взглянула на него, когда он проследовал за ней в кухню. Однако, Джэрик Карнелиан, я подозреваю, что ты унаследовал хитроумие своего отца. Что тут хуже этим сказать? Ты не хуже его можешь убедить человека в чём угодно, в зависимости от ситуации. Ты пытаешься успокоить меня. Я высказал только то, что было у меня на уме. Она задумчиво мыла чайные чашки и передавала ему чистые, не зная, что делать с ним, он лишил их веса.